глава «Нам нужен перерыв!» — заявил Картер с порога. Петля сделала еще несколько повторов, а друзья все бились над засекреченными результатами испытаний в архиве Беккета. С каждой попыткой они подбирались все ближе к цели. С помощью алгоритмов Дэвид обрабатывал миллионы точек данных, фиксирующих абсолютно все, от потребления энергии и скорости частиц до структурной устойчивости. Некоторые столбцы полностью состояли из неизвестных аббревиатур, и в таких случаях лучшее, что друзья могли придумать, это искать несоответствие. Большого успеха они не добились, но такой метод позволил различить в данных Беккета три отдельные закономерности. В чем они заключались, было неясно. Марианна предложила сосредоточить анализ на структурной устойчивости, иными словами, проигнорировать ускорение частиц и выяснить суть поломки, ставшей причиной ужасного взрыва. Однако Картер не мог сосредоточиться. Он отвлекался, где-то пропадал, а Марианна, вооруженная новыми знаниями в области анализа данных, тем временем неуклонно продвигалась вперед. Постепенно детали мозаики вставали на свои места, скорее благодаря помощи Дэвида в тестировании и определении параметров, а не из-за ее собственной научной интуиции. Дэвид помогал на удивление охотно и даже научил ее кое-каким несложным экспериментам. Но Картер держался на расстоянии. О ссоре с родителями он больше не упоминал. Марианна не лезла с расспросами, боясь нарушить личные границы, которые в условиях петли были и так не слишком надежны. Неожиданное заявление Картера в четверг утром о необходимости сделать перерыв не очень ее удивило. перерыв переспросила она, жестом приглашая его зайти и прислушиваясь, как Мэгги царапает что-то за спинкой дивана. «Я вот решила присесть и не спеша выпить кофе. Чем не перерыв?» «Надавала мне заданий, а сама кофе, видишь ли, пьет», успел пожаловаться Дэвид, прежде чем Мариана отключила звук. «Хочешь в поход?» — спросила она. «Это без меня». «Зачем в поход? Я имею в виду настоящий полноценный отдых. Давай сегодня». Он скрестил руки над головой, а потом заглянул под диван. «Когда же я, наконец, увижу твою неуловимую кошку? Не бойся, ты не единственный. С моей мамой она тоже не желает знаться. И с отцом Шей». Марианна наклонилась за диван, и из любимого укрытия Мэгги торчал пушистый кончик хвоста. «Итак, чем займемся?» — спросила она. «Я думала разобраться с последним набором данных, попробовать изменить алгоритм, как ты мне показывала. Данные по удержанию энергии отклонились на долю процента, но меня сбила с толку одна имитационная модель. Марианна подошла к стопке планшетов и начала перебирать их, пока не нашла нужный. Почему эта переменная, перенос массы, составляет 5,6 грамма во втором круге испытаний? Ой, звучит заумно. Это гораздо больше, чем частица. Когда проводишь испытания с такой массой, это повлияло на удержание энергии». «Стой, стой, сбавь обороты», — сказал Картер. «Ты что, диссертацию защищаешь?» «Меня иногда заносит», — рассмеялась она, не отрывая глаза от планшета с таблицей данных. «Как говорила Шей, в такие минуты я переключаюсь в режим Марианы». Картер выставил ладонью вперед. «Давай-ка перейдем в режим отдыха на несколько часов. Повтор все равно уже заканчивается». После поездки в Уимблдон работа не прерывалась ни на минуту. Даже в Лондон они ездили с определенной целью. Полностью прекратить исследования, как предлагал Картер, Мариана была не готова. Она не привыкла к таким паузам. В четырехдневной петле выходных не было. «Ладно, отдохнем сегодня. Но Дэвид продолжит работу и пришлет нам результаты. А тебе?» — постучала на пальцем по лбу Картера. «Надо будет на них взглянуть. Эдетическая память не дремлет». «Решено. Ну а пока? Иди-ка, оденься потеплее». Он улыбнулся, заметив, как вытянул с лица Марианы, и добавил, «Ты, кажется, говорил, что еще не выходил в океан». Картер не шутил. Океан не был метафорой. Через час они стояли на небольшом пирсе в северной гавани Сан-Франциско. Там их уже ждала, покачиваясь на волнах, «Роскошная яхта». Картер повернулся к Мариане и, словно угадав ее мысли, с кривой усмешкой сказал, «Наследство спустил. Не беда. Наверняка деньги завтра вернутся». Они ступили на борт. Качание палубы под ногами с непривычки показалось странным. На яхте их встретил капитан. «Продукты привезли час назад», — сказал он. «Все в холодильнике, кухня в вашем распоряжении. Можно отчаливать». «На яхтах бывают кухни?» — шепотом спросила Мариана. «Газовая плита, бойлер, все как полагается», — сказал Картер, и лицо его расплылось в широкой улыбке. «Этот перерыв был задуман, чтобы свозить меня к океану или чтобы ты мог порезвиться в шикарной кухне?» «Мы с тобой оба чего-то желаем», — рассмеялся он, запрокинув голову. «К тому же я только недавно понял, что все возможно». Во время суборбитальных перелетов Мариана любила смотреть в космическое пространство. Она размышляла о звездах, и просторы Вселенной казались ей бесконечными. Странно, но такое же чувство возникло у нее здесь, посреди океана. Картер был заметно оживлен. Глаза горели, и он размахивал руками, и с лица не сходила широкая улыбка. Не успела яхта отплыть чуть подальше от берега, как он быстро извинился и исчез на кухне. Марианна осталась сидеть в шезлонге. Волны мягко покачивали судно, она смотрела на горизонт. Планшет лежал где-то в сумке. Марианна и не вспомнила бы о нем, если бы не раздался сигнал. Наверное, в планшете застопливался какой-нибудь процесс. Может, сервер забарахлил или алгоритм сбился, и требуется нажать на кнопку. Не мог же Дэвид закончить так быстро. Однако, к ее удивлению, результаты были готовы, Мариана сразу заметила что-то неладное. В обработанных данных несколько полей были выделены красным. Щурясь от яркого солнца, она стала читать заключение, сделанное алгоритмом — удержание энергии, перенос массы, структурная устойчивость. Она закрыла глаза, пытаясь составить в уме порядок событий. Вероятно, перенос массы в эксперименте над загадочным объектом весом целых 5,6 грамма — оказался больше, чем предполагалось. В результате пострадала структурная устойчивость здания. Само по себе повреждение было незначительным, но при большой нагрузке оно могло оказаться роковым. На составленной Дэвидом диаграмме обозначался резкий скачок на линии данных по структурной устойчивости. Марианна пролистала диаграммы с показателями разных испытаний, а потом заглянула в отчет, который Дэвид приложил к заключениям. В отчете говорилось, В большинстве случаев подобное расхождение в удержании энергии не играет существенной роли, единственным исключением являются гироскопы на опорных стойках. Очевидно, устойчивость зависит от направления частиц. При отталкивании объекта нагрузка меньше, чем при его притяжении. В комплексе Хоук было проведено три круга испытаний на отталкивание предметов разной массы и только один на притяжение частицы. Даже Мариане с ее научным складом ума Было трудно понять эти конкретные, но загадочные выводы. Отталкивание, притяжения Что могут означать эти термины в данном контексте? Мариана еще раз перечитала текст и закрыла глаза, стараясь найти логику. Она повторяла про себя термины, пытаясь их связать, подыскивала определение. И тут ее осенило. Открыв глаза, она быстро пролистала диаграммы, ища маркеры данных о конкретном времени суток в четвертый день то есть в четверг. «Картер, кажется, я поняла». «Что?» — крикнул он снизу. «Поняла, говорю». «Не слышно! Я занят. Дай мне минут десять». На каждой диаграмме был заметен скачок энергии, происходивший в одно и то же время в четвертый день, и почти на всех диаграммах этому скачку соответствовало нарушение устойчивости, зафиксированной в форме вибрации в одной из опорных стоек, а именно в стойке QL-89, той самой, о которой говорилось в аварийных предупреждениях на мониторах. В большинстве случаев скачок появлялся и исчезал. Марианна почитала время с момента скачка до возникновения нарушения. Промежуток охватывал примерно 79 часов. Таким образом, если цикл испытаний начинался в понедельник в 5 утра, то нарушение происходило в четверг, чуть позже полудня. Но что стало причиной нарушения? Дэвид будто прочитал ее мысли. На экране возникла имитационная модель опорной конструкции, поддерживающей блок управления энергией. Что будет, если сымитировать это самое притяжение? «Дэвид», — набрала она на клавиатуре, «покажи имитацию эксперимента на объекте массой 5,6 грамма». Через несколько секунд появилось новое видео. Модель имитировала до боли знакомую картину. В углу камеры стойка задвигалась, затем начала вибрировать все сильнее и сильнее, пока, наконец, не сломалась. Это был тот самый угол, рядом с которым в наблюдательной кабине из потолка вырвался пучок зеленой энергии. В голове Марианны все начинало вставать на свои места. Однако мучил один вопрос. Почему авария произошла именно на этой модели? Сколько проб и имитаций было проведено за последние 20 лет? А масса? Любой объект имеет вес, если его размер больше частицы. Загрузив схемы, Мариана провела анализ опорной стойки, сделала несколько снимков и наложила их на чертежи из архивов Беккета. Ага! Оказывается, причина вовсе не в конструкции стойки. Материал, из которого она сделана, вполне способен выдержать нагрузку и частоту ускорительного процесса, но только при одном условии. Зарытая в земле стойка должна находиться точно в определенном положении, а стойка, в которой произошло нарушение, на какую-то долю градуса сдвинулась со своего первоначального места. Мариана загрузила архивы и стала просматривать файлы и сообщения, пытаясь понять, почему могла произойти такая ошибка. Может, причиной стала чья-то диверсия? Не могли же ошибиться столько ученых сразу? Она искала дальше, скрупулезно просматривала документацию, рабочие чертежи. Один небольшой отчет вдруг заставил ее подскочить на месте, как от удара молнии, или, вернее, как от подземного толчка. Строительная экспертиза, проведенная после землетрясения 2083 года, показала, что опорные балки и стойки, поддерживающие блок управления энергией, остались неповрежденными. По заключению нашего консультанта-геолога, смещение горных пород во время толчка не повлияло на целостность конструкций. Марианна чуть няхнула Ну, конечно! Землетрясение 2083 года. Толчок силой 8,1 балла должно быть сдвинул опорную стойку под блоком управления энергией. Они с Картером предполагали, что стойка сломалась в результате аварии в четверг утром, а оказалось... Стойка и была всему виной. Исправить такое положение можно было, только сдвинув на несколько градусов зарытую в земле стойку. Чтобы добраться до нее, потребовалось бы снести ускорительный комплекс, поднять бетон, перекопать землю и успеть все это сделать за четыре дня. Они застряли в петле навечно. Модель спроецировала небольшую голограмму комплекса в трехмерном изображении. Новейшая техника, которую выпустили всего пару лет назад специально для научного использования. Как Марианна не крутила имитацию, сколько не вникала в процесс происходящего, исход оставался все тем же. Она судорожно вздохнула и, не выпуская из рук планшет, пристально посмотрела вдаль, за морской горизонт.